Глава пятнадцатая Следователь должен находиться в постоянной моральной форме, вернее, обладать психологической силой, эмоциональным зарядом, что ли. Но я все это утратил, потерял свое лицо, потому что жил в другом мире, непонятном и незнакомом, как кривое пространство. Я походил на пересаженное растение, вырванное из родной почвы. Мы с майором пили утренний чай. Видимо, во мне еще осталось раздражение от вчерашнего пустого допроса Горохова. «Петр, покойника вырыли из могилы и везли по поселку. Неужели никто и ничего не видел?» «Оперативно прочесываю каждый дом. Люди шарахаются от моего вопроса. Мол, не видели, как висячен лес из могилы?» «Не знает истории». Иллюзиониста Гудини зарывали в глубокую могилу в наручниках, и он вылезал. Что еще в поселке? Анчутка в лесу бродит. «Это кто?» «Леший. Я нашел бывшую любовницу Висячина». «Как понять бывшую?» «Прошлым летом они встречались на огородах до сентября». «Наверное, жена спугнула?» «Нет, начались осенние заморозки». Эта любовница не могла злоба злобу нависяченно затаить. Замуж вышла, вот и вся информация. Жизнь в поселке идет, городская культура потоком бурлит. Где ты ее видишь? У магазина на доске объявлений. Продам самовыворачивающееся пальто. Или фотографирую ауру. Или куплю бивень из-под мамонта. Или лечу пчелоужаливанием три пчелы. В окно постучали. Я вышел на крыльцо и спустился вниз. Там стояла пожилая женщина в резиновых сапогах, плотнотканевом комбинезоне и спортивной шапочке. «Боже, Мария Федосеевна, заведующая зверофермой!» «Я же взял с собой все материалы, намереваясь дело здесь кончить. Я пожал ее узкую крепкую руку и, чтобы пресечь упреки, пошел врать». «Мария Федосеевна!» Приехал заняться вашим делом. Думала, что вы забыли. Как забыть, если первого сентября срок по делу истекает? Норок переловили. Школьники ловят, но ворок ходит. Ворует. Продолжает зверьков выпускать. Едем. Майор Уазик разогрел. Я взял как опознавательный знак свой емкий портфель. Мы понеслись на другой конец поселка. Я кивнул на строительство новых домов из силикатного кирпича. Майор понял, где бурлит городская культура, а не в объявлениях. Звероферма раскинулась в двух километрах от поселка. Вольеры тянутся далеко, конца не видать. Впрочем, какие вольеры? Узкие тесные клетки, и в каждой по зверьку. Сзади приделан ящичек для потомства. Мария Феодосиевна обратный пути ей перекрыла заслонкой. С домика сняла крышку и вынула пять слепых детенышей. Голые, какие-то сизые, беспомощно ворочают лапками. Норка-мать истерично заскреблась в заслонку. Бедные животные рождаются в клетках, живут здесь и погибают, и всю свою жизнь пытаются выскочить за сетку в сосновые леса. Вот кур мне не жалко. Они не знают, что такое свобода, и не рвутся на простор, им неинтересно. Анорка любознательна, свободы достойна. Надо записать в дневник. Свободы достоин только тот, кто любознателен. Вот, смотрите, Мария Феодосиевна распахнула одну за другой клетки. Пустые. Они сами убежали. Нет металлические защелки. Кто-то выпускает давно и постоянно. Воруют? Нет, просто хулиганят. Майор, тенью шедшей сзади, вдруг согнулся вдвое и бросился куда-то под заведующую. Она взвизгнула. Майор успокоил. «Гляну на ваши сапоги». Она стеснительно подняла ногу. Петр обратил мое внимание. «Подошва гладкая. Ну и что?» Отпустив ее ногу, майор подвел нас к тому участку пола, который был утрамбован землей и глиной. Видимо, половой настил меняли. «Сергей, глянь!» Несколько четких вдавленных следов. Рубчатая подошва и, главное, каблук — пять мелких звездочек. Одна в центре и четыре по краям. Отпечатки четкие, как на гравюре. и Я спросил. «Мария Феодосиевна, чьи следы?» «Только не моих девочек. Размер-то сорок три, сорок четыре, сапожищем». Наконец-то мой портфель оправдал свой размер. Я достал мешочек с гипсом, баночки, сделал кашу и залил один из следов. Осталось только подождать, когда затвердеет. «Чьи же это следы?» — задумалась вслух Мария Феодосимна. «Ончутки», — подсказал майор.